Это означало, что Гуляка проигрался в пух и прах и нигде не добыл ни гроша. Его подвела интуиция, а управляющие банками оказались бесчувственными, и поручители куда-то исчезли. Словом, не у кого было перехватить взаймы. В такие дни он был раздражен. Гурман Гуляка, обычно смакующий изысканные блюда Дон и Флор, Ел молча, без аппетита, даже не замечая, что ему подают. Он украдкой поглядывал на жену, пытаясь определить, какое у нее настроение, и найдет ли он у нее сочувствие, ибо он приходил лишь за одним выпросить у жены денег. Он всегда просил взаймы, но, разумеется, долгов никогда не возвращал. И все же Дона Флор каждый раз уступала ему. И давала кое какой мелочь, хотя частенько и сама испытывала денежные затруднения. В такие дни гуляк остановился грубым и жестоким. Его обаяние и галантность исчезали без следа. Едва завидев его, Дона Флор сразу же догадывалась о его намерениях. За прошедшие годы она хорошо изучила своего мужа, его походку, плутовской блеск его глаз — когда он поглядывал на какую-нибудь красотку, на ее болтливых учениц, на декольте Доны Гизы или вообще на всех встречных женщин, когда супруги шли по улице. Гуляка ни одной не оставлял без внимания, разве только совсем уродливых. Итак, после полудня Гуляка бегал в поисках денег и в зависимости от результатов являлся или не являлся домой обедать, был ласков или груб. А к вечеру снова шел навстречу своей мрачной судьбе. мрачный? вряд ли это торжественное слово подходит к характеру гуляки и его беспечной жизни. ее можно было назвать ночной, но не мрачной. Гуляки никак не шли в темные зловещие краски, какими любят рисовать игроков те кто затевает против них компании. У Гуляки не дрожали руки, когда он делал ставку. И его не мучила нечистая совесть после бессонной ночи. Правда, его охватывало тревожное волнение, когда он следил за шариком рулетки. Но это было приятное волнение. Ни разу ему не приходила в голову мысль о самоубийстве. Ни разу его грудь не терзала раскаяние А в ушах не раздавался тихо требовательный голос разума. Все эти ужасы, от которых погибают азартные игроки, были неведомы Гуляки. Жаль, конечно. Но что поделаешь, если это так? Невозможно представить себе Гуляку и таким романтическим героем, который не в силах бороться со своим роком, презирает себя, хочет пустить себе пулю в висок у дверей казино но не может набраться смелости. Жизнь гуляки, напряженная и суровая, была по плечу лишь настоящему мужчине. Слабый не выдержал бы этой битвы, которая велась каждый вечер, каждое мгновение каждого вечера. Для гуляки удары коварной судьбы никогда не становились катастрофой, непоправимым несчастьем. Жизнь его была переменчивой, но веселый, и всегда находился кто-нибудь, кто соглашался одолжить ему денег. Невероятно, что столько людей шло на это. Впрочем, может быть, таким образом они наслаждались риском, не посещая казино, пользующееся дурной славой. Глубокие переживания дарила судьба гуляки. Например, в тот августовский вечер, начавшийся так неудачно, Он пытался выпросить денег у Доны Флор, но та не дала, поскольку у нее оставалось лишь немного на домашние расходы. Они поссорились, наговорили друг другу бог знает чего. В конце концов Дона Флор бросила ему 30 жалких мильрейсов. И с ними Гуляка начал свой славный поход в Абайшадиньо, где играли в рулетку. Он поставил 10 мильрейсов на свое любимое число, и вдруг